Событие 55. -е. Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофан III ехал по замечательной дороге в карете, подаренной князем Пожарским, и размышлял. Ему было уже 53 года. Он успел повидать мир, а три последних года провел среди русских. Русские были разные: в Литве одни, в Московии другие, на Украине третьи, а в Вершилово четвертые. В Москве они пытались вылезти из огромной ямы, в которую сверзлись после двух десятилетий ч е х а р д ы на престоле, и в о й н как гражданских, так и с р е ч ю п о с п о л и т о й У тех русских было очень мало грамотных священников, и не было стремления к объединению всех православных. В Литве русские боролись с униатами и за сильием латинян, но вся знать уже практически переметнулась к католикам. Надо отдать должное к о р о л ю Сигизмунду, он неотвратимо твердой рукой насаждал в своих землях власть курии. На юге в украинских землях было почти тоже, но там была и еще одна власть казаки. Именно с их помощью патриарху удалось восстановить киевскую м и т р о п о л и ю и назначить новых митрополита и епископов. И тут вмешиваются четвертые русские. Князь Пожарский легко забирает у речи Посполитой четыре крупных города: Смоленск, Полоцк, Витебск и Чернигов. И его оружие не слово, но меч. н е ц е р е м о н и с ь он забирает у униатов и католиков все храмы и передает их православным епархиям, а священники других конфессий либо уничтожаются, либо увозятся в плен. Камни для этой чудесной дороги дробить? И ведь практически нет волнений. На всех освобожденных территориях отменяются налоги на два года и изгоняются с земель польские шляхтичи, а земля достается самим землепашцам. Со слов патриарха Филарета это все сделано по подсказке этого юноши. Надо отдать должное царю Михаилу, он выбрал себе мудрого советника. После того, что ф е о ф а н увидел Вершилова, он вспомнил все слухи, что ходили про молодого князя Пожарского. Этот город настолько отличался от всех ранее виданных патриархом городов, как Господь отличается от врага рода человеческого — сатаны. Чистота, порядок, красота против грязи, вони и разгула преступности. Патриарха в отличие от его московского собрата не покоробили протестантские и католические храмы, возведенные в Вершилово, и тем более не покоробила синагога. Он жил в Иерусалиме, где храм Гроба Господня разделен между шестью христианскими конфессиями: католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди, например, Кувуклия, где служится литургия на самом Гробе Господнем. Исторически такое д е л е н и е нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с XII века и по сей день ключи от храма хранятся в арабо-мусульманской семье Джуда, и право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьей Нусейбе. Этим строительством различных храмов Петр Пожарский дал понять самым просвещенным людям в Европе, что здесь на Руси. их преследовать не будут. И ученые, архитекторы, художники, музыканты поверили и приехали и создали это чудо и продолжают ехать и продолжают создавать чудеса. Как все просто. Или это ошибка? Почему в Литве и на Украине князь вел себя по-другому? Патриарх вез из п у р е ц к о й волости подарки: фарфор, стеклянные вазы, карандаши, белоснежную бумагу. Его даже успели осмотреть вершиловские травницы и дали ему с собой целебные сборы трав с четкой инструкцией, когда и как делать отвары и настои и когда и по скольку их принимать. Он словно три дня был в сказке. Жаль, не удастся почти ничего из увиденного сделать в Иерусалиме. Османы и так его просто терпят. Малейшее движение, которое они сочтут угрозой, и можно сесть в тюрьму. Или вообще л и ш и т с я головы. Что ж, зато он сможет помочь этим четвертым русским. Он пошлет несколько учителей в строящуюся в Вершилово семинарию. Он пришлет книги. Он будет молить Господа о здравии Петра Дмитриевича Пожарского. Патриарх улыбнулся. На прощание князь Пожарский наградил его медалью за укрепление православия на Руси. Смешно. Все-таки это еще просто мальчишка. Феофан не останется в долгу. Как только он вернется в Иерусалим, так посвятит князя Петра Дмитриевича Пожарского Меньшова в рыцаре православных крестоносцев Святого Храма Гроба Господня и наградит орденом Гроба Господня. Он один создал силу, способную противостоять Сигизмунду, и патриарх не сомневался: этот юноша вернет Литву и Украину в лоно православной церкви. Ему только чуть надо помочь.